Глава 7. Кладбищенская старуха и ее подопечная И правда, никто не обратил на них внимания, да и некому было. Церковь оказалась почти пустая. Элька с Янкой торопливо купили дешевую свечку в киоске у входа и поставили ее перед иконой Богоматери с младенцем, висевшей в углу за широкой колонной – Решили, что тогда же лучше, если попросить не только Иисуса, но и его мать. Янка деликатно отошла, пока Элька шепотом беседовала с иконой, на которой была изображена грустная, длиннолицая женщина, прижимающая к себе такого же грустного младенца. Эльке казалось, что они оба смотрят на нее с упреком и даже как-то недоверчиво. Церковный двор тоже пустовал, только у самых ворот сидели двое старушка с коричневым от загара лицом, торгующая искусственными цветами, и некто молодой непонятного пола, издали сверливший девочек пристальным взглядом темных глаз. Несмотря на почти летнюю жару, этот человек был одет в длинный балоньевый плащ. Вскоре, однако, выяснилось, что затишье тут ненадолго. К воротам церкви подъехали два автобуса и грузовик с открытым кузовом. Через несколько минут двор заполонили люди, одетые в темные. Элька заметила, что преобладает молодежь, наверное, даже школьники из старших классов. Заплаканные девчонки, хмурые парни из автобусов начали выносить венки, а когда откинули задний борт грузовика, девочки увидели гроб, побитый ярко-голубым бархатом. «Похороны», – поежилась Янка, – «отпевать кого-то привезли, пошли отсюда». Элька не возражала, но все же решила по-быстрому показать своей новой знакомой могилы летчиков, которые находились почти у самой церкви. Вместо памятников на них были установлены винты самолетов. Бабушка иногда приносила летчикам цветы. В конце войны она работала санитаркой в военном госпитале, расположенном недалеко от церкви. Раненые летчики поступали туда с фронта, в основном с тяжелыми ожогами – Многие умирали и некоторых похоронили здесь, возле церкви. Поговаривали, что захоронение всех участников войны хотят перенести на другое кладбище и сделать там мемориал. Кости эта идея не нравилась. Он как-то сказал, что небесное воинство имеет полное право лежать здесь, у храма. Девочки прошлись по центральной аллее, рассматривая старинные надгробья, в основном артистов и ученых. Хотели дойти до памятника Бажову, Но неожиданно ливанул дождь. Пришлось спрятаться под крышей полуразрушенного склепа, возле которого на высоком постаменте красовалась фигура ангела, слишком чистая и целая по сравнению с постройкой. Элька слышала, что некоторые, кому разрешили подхоронить урны в старые семейные могилы, занялись обустройством этих могил и даже поставили новые надгробия. Этот ангел был сделан довольно топорно – Элька хотела ехидно пройтись по бездарной статуе, но слова застряли у нее в горле. На грани мокрого от дождя, блестящего, как зеркало мраморного постамента, она увидела то, что надеялась больше не увидеть. Призрак мертвой девочки словно смотрел на нее из чужой могилы. Своей у Ани Боголюбовой не было. «Что?» – встревожилась Янка. «Ты опять ее видишь?» «Да». «Не помогло. Бог ведь знает, что я в него не верю. И Богоматерь тоже. Вот и не хотят выполнять мои просьбы. Если ты так про них говоришь, значит, веришь, что они есть. Да, но я же никогда им не молилась. Это как знаешь, не разговаривал с кем-то, но своротил, а потом что-то понадобилось, и приходишь просить. Правду говоришь», – прозвучал рядом тихий голос. Вздрогнув от неожиданности, девочки огляделись. «За все надо платить». Существо в мокром балоневом плаще смотрело на них, сидя на сломанной скамейке возле соседней могилы. Теперь при ближайшем рассмотрении Элька поняла, что это девушка и довольно симпатичная, хотя парень из нее тоже получился бы ничего. Прическа у нее была такая, как будто ей хотели сделать модную сейчас стрижку паш, но получилось скорее под горшок. «Я знала, что будет дождь, и надела плащ, он у меня почти новый. Если дадите бабуле на пряники, она поможет. Сколько у вас денег?» «А ты кто?» – хмуро спросила Элька. Она злилась, потому что незнакомка ее здорово испугала. «И кто твоя бабушка?» «Она так кто вам нужен», – улыбнулась девица. «Я сразу поняла, как только вас увидела. Ты ведь знаешь мою бабушку, просто не помнишь. Ты правильно пришла». «Не помнишь, но знаешь». Незнакомка ткнула пальцем в Эльку и у той мороз пробежал по спине. «Так, сколько у вас денег?» Янка деловито полезла в карман. «У меня сорок копеек и еще три двушки, но двушки мне нужны. А у тебя?» «Что? А, сейчас!» Достав из портфеля маленький кошелек, Элька насчитала пятьдесят пять копеек, которые собиралась в ближайшие пару дней потратить на мороженое и молочный коктейль. «Целый килограмм пряников», – обрадовалась незнакомка, – «и на конфетки хватит». Душка, опять попрошайничаешь!» Это уже произнесла непонятно откуда взявшаяся старуха с коричневым от загара лицом, которое оказалось еще темнее из-за низко повязанного белого платка. Одета она была в вязаную кофту поверх сицевого платья, а в руке держала корзинку с бумажными цветами. Этих двоих девочки недавно видели у церковных ворот. Как они тут оказались? Следили за ними. «Мы живем тут поблизости», сказала старуха, словно догадавшись, о чем подумала Элька. «Всегда этой дорожкой ходим. Вы, Лидушку, не бойтесь. Она попрошайка, но никого не обидит». «Бабуля, они тебя ищут», заявила Лидушка. «Пришли в церковь, а самим совсем другое надо. Ведь так?» Она подмигнула Эльке и у той снова по спине холодок пробежал. «Скажите, пожалуйста, а вы порчу не снимаете?» Вежливо спросила Янка. «Ну или что-нибудь в этом роде нам действительно нужен такой человек?» «Я девки, мал что могу», вздохнула старуха. «Вот Граня вам бы точно помогла, но ее уж три года как Господь прибрал». «Граня?» растерянно повторила Элька. «Я же говорю, она знает». Лидушка прямо затанцевала от радости, разбрызгивая вокруг себя грязь. Девочки, надо помочь. Дайте нам на пряники, и бабушка...» «Подожди», — строго оборвала ее старуха. «Нельзя за это просить. Сами дадут, если захотят отблагодарить. Да и смогу ли я что сделать? Я ведь не Граня. Что за проблема-то?» «Призрак», — глядя в землю, сказала Элька. Мертвая девочка из нашей школы. Я нарисовала ее на стене в виде скелета, и она мне теперь является. Она и сейчас здесь, — Лидушка показала на мокрый постамент, с которого по-прежнему таращился череп. — Ты ее тоже видишь? — спросила Элька. — Она много чего видит, — ответила вместо Лидушки старуха. — Пошли, девочки, к нам домой. Там все расскажете, и я подумаю, смогу ли вам помочь. Мы тут близко живем. А вот и дождик кончился. Элька посмотрела на часы, они показывали полдень, потом на янку. Та с готовностью кивнула. Осеннее кладбище было красивым, особенно сейчас, когда капли недавнего дождя сверкали на золотых листьях и мокрых металлических крестах. Даже мертвые цветы на могилах как будто бы на время ужили и сияли яркими красками». Дом старухи оказался сразу за кладбищем, рядом с покосившимся забором, утопающим в поражелой осенней траве, как и вся эта узкая улочка с деревянными развалюхами, которые едва виднелись среди кустов и бурьяна. Элька подумала, что вот-вот сейчас из заросли выглянет старый карлик, или они умерли, как и баба Граня, ушли вслед за своей госпожой. Богини, имеющие власть над жизнью и смертью, не умирают, но сейчас богов нет, нет в этом мире. Наверное, баба Грани ушла в другой, возможно, оттуда она сейчас их видит. Элька всегда знала, что это место, где стоит дом кладбищенских старух, особое, но ей казалось, что оно осталось где-то в другой жизни, в той, где реальность была чередой ярких картин и лиц, быстро исчезающих из памяти и внезапно появляющихся снова». Той, где она видела сон и узнала, что это сон, другой мир, в котором все происходит не так, как на самом деле, и вообще может произойти все, что угодно. Где из-за кустов может выглянуть карлик и тут же скрыться. «Вы баба Маня?» – робко спросила она. «Ха, ты откуда меня знаешь? Я бывала у вас лет семь назад с бабушкой». «А, Полина внучка! Так выросла, что уже и не узнать». «У вас тут живут карлики?» «Кто?» «Ну, мне тогда казалось, что тут были вроде карликов. Я их полностью не видела, только лица. Они из кустов выглядывали». «Ах, вот ты о чем! Тут раньше двое инвалидов жили, в заброшенных домах прятались». «От кого прятались?» «Боялись, что их поймают и отправят куда-нибудь в Сибирь или на далекий остров». После войны ж много инвалидов вернулось без рук, без ног. В 50-е их стали собирать и увозить из города в специальные такие санатории и интернаты. Вроде как лечиться. А на самом деле, чтобы не портили настроение своим видом и недовольством. Пенсии у них крошечные были, так они милостыню просили. А еще правительство ругали. За то, что с ними, участниками войны, так поступают – ни квартир, ни денег. А санатории эти были такие, что никто в них жить не хотел. Больше на тюрьмы похожи. Вот инвалиды и прятались от милиции, чтобы их не поймали и не вывезли из города. На нашей улице несколько заброшенных домов стояло, и в одном двое таких фронтовиков жили. Оба без ноги, родни у них не было. Побираться боялись, их бы тут же сцапали. Промышляли тем, что всякую мелочь делали и продавали через знакомых. Валенки катали. Один Васенька его звали, фигурки деревянные вырезал, да браслетики всякие из коры. Мы из грани помогали им, носили иногда чего поесть, а они нам чинили что-нибудь в дому. Теперь уж померли оба. Вася года три назад. Он нам всем браслетики подарил, сказал, что удач принесет». Вася этот из наших мест вырастут и всегда что-то мастерил. а Браслеты еще в юности делал, говорил, что это обереги. Его мама царствие небесное виду не была. Тут все девчонки просили Васю сделать браслетик оберег, он и потом их делал. Один так и остался ничейный. Я хотела внучатой племяннице дать, когда она последний раз приезжала, а ей не понравился. «Говорит, не хватало еще такое уродство носить. Покажу вам, до сих пор в комоде лежит. Может, ты тогда Васю и видела. Теперь их уже не ловят и не отправляют никуда. Но страх-то остался. Так до старости и прожили, прячась от всех». «Но это же...» Янка от возмущения стала красной, как помидор. «Это же несправедливо. Они ведь покалечились, потому что воевали ради нас». Другие, значит, радовались жизни, гуляли в парках, в кино ходили, а они в заброшенных домах сидели. Эльке тоже было не по себе. И в школе, и по телевизору да вообще везде говорили об уважении к участникам войны. Каждый год в мае в школу приходили ветераны, рассказывали о том, как воевали. Их поздравляли, дарили цветы. В прошлом году Эльки на звено провожала одного деда до самого дома он аж прослезился. А тут покалеченные солдаты, может, даже герои, годами жили среди развалин, как бездомные собаки. «Кто ж спорит, золотцы?» – покачала головой баба Маня. «Несправедливого столько, что всего не перечесть». «Эх, отмаялись они. Уверенно Господь их вознаградил, уж коли люди не смогли». «Пошли в дом, осторожно, в сенках-то темно». «А вы случайно не знаете Антонину Ивановну Белову?» – спросила Янка. «Она на Заболотной жила, это ведь где-то рядом». «Да, была такая. Жила с племянницей, инвалидкой. С ней больше грани зналась, они ровесницы были. Я-то много моложе. Померла Антонина, скоро после грани. Племянницу какая-то родня к себе взяла, слава богу. На Заболотной уж года два никто не живет, посносили все» что-то строить собираются. Лидушка, иди поставь чайник, у нас сегодня старые знакомые». В прихожей стояли две большие корзины с искусственными цветами и прислоненные к стенам венки, а под самым потолком, низким и темным от копоти, висела на гвозде целая связка маленьких веночков из белых роз. Не для могилы, а такие, что надевают на голову. Элька была в этом доме в пятилетнем возрасте и не удивилась бы, если бы ничего не помнила об этом месте. Но, как ни странно, не помнила она только его обитательниц. Обе старухи остались в памяти, как какие-то смутные безликие тени, а вот улица и сам домик запомнились неплохо, и даже кое-что из обстановки. Икона в углу чуть выше тусклых серо-коричневых фотографий – Круглый стол, засланный клеенкой, на которой едва угадывались узоры, облупившаяся голубая краска на подоконнике и тюлевые занавески. Теперь все было так же, только краска почти совсем облезла, а подоконник казался грязно-коричневым, а клеенка на столе выцвела настолько, что из узоров теперь проступал лишь большой цветок посередине. Прямо на него Лидушка поставила тарелку с печеньем, а рядом сахарницу – Потом что-то, мурлыкая себе под нос, скрылось за темными занавесками. В просвете между ними виднелась часть маленькой кухни, некрашенный деревянный стол, плитка на табурете, полки с посудой вдоль обшарпанной стены. Лидушка поставила чайник и стала снимать с полки чашки. Действовала она ловко и уверенно. Скинув еще в прихожий плащ, она оказалась в ситцевом платье и длинных трикотажных штанах, Вроде тех, какие школьники надевают на физкультуру вместе с такими же свитерами. Вся мебель в доме была не просто старой. Казалось, ее подобрали на свалке, куда выносят ненужные вещи. Венские стулья выгорели так, словно долго находились на солнце. Железная кровать потемнела от ржавчины, зато гору подушек на ней украшала узорчатая тюль. У другой стены стоял продавленный диван, затертый до блеска и давно утративший не только первоначальный цвет, но и даже намек на таковой. «Садитесь сразу за стол», – распорядилась баба Маня. «Лидушка сейчас быстро чай сообразит, вы уж не побрезгуете, живем мы бедно, но грязи у нас нет». Элька и сама заметила, что при всей убогости обстановки в домике чисто. «Пенсия крохотная. Ладно, еще цветочки да веночки копейку приносит. Лидушка красиво венки делает, всем нравится». Венки в прихожей действительно были красивые. Элька подумала, что преподаватель живописи в художественной школе похвалил бы цветовую гамму каждого из них. «Люди хорошо берут наши венки, знают же, что у нас дешевле, чем на рынке». «А Лиду, Лиде ведь тоже пенсия полагается», сказала Элька. Сосед Дмитрий Павлович говорил, что его дочка с синдромом Дауна получает пенсию по инвалидности. У Лидушки недуг был другой, но явно из той же серии. «Полагаться-то полагается, да вот только эту пенсию ее мама со своими хахалями пропевают. Лидушка сбежала от них, но по закону-то ее опекунша мать. Она и деньги за дочку получает. Рада, что то с ней не живет. Все на водку можно тратить». «А почему бы вам опекунство не оформить?» спросила Янка. «Если уж Лида с вами живет». «Бог с тобой, деточка! Кто ж позволит оформить опекунство одинокой старухе с пенсией 30 рублей? Тем более, что я ей не родня. Лучше и не пытаться, а то... У матери ее заберут, мне не отдадут и отправят в интернат для таких вот... Не приведи, Господь! Она там не сможет... «Лучше уж так и будем жить потихоньку. Всем ведь плевать, что она не у себя дома живет, а здесь». Лидушка вошла в комнату с чайником и треснутой фарфоровой вазочкой, наполненной земляничным вареньем. Девица вырядилась в белый халат, вроде тех, что носят врачи, а на голову нацепила венок из белых роз. «Я как невеста», — Лидушка покрутилась по комнате, «когда умру, меня похоронят как невесту, всех девушек так хоронят». «Бог с тобой золотцы! – перебила старуха. «Рано тебе помирать!» «Да, еще рано!» – согласилась Лидушка. «Я еще побуду с тобой, а потом ты купишь мне платье, как у невесты, настоящее!» «Это же не настоящее!» Она провела рукой по старому белому халату, висевшему на ней, как на вешалке. «Это нам в церкви дали!» – пояснила баба Маня. «У них такие халаты для тех, кто крестится приходит, а рубашки белой нет». Люди же ночь не знают, как надо по правилам. Ну, а этот прохудился, и сестра Фатинья нам отдала. Она за у них. Я зашила, и вот, сгодился. А я ее совсем не помню. Элька кивнула в сторону кухни, куда снова отлучилась Лидушка. «Она у нас пять лет назад появилась», – ответила баба Мани, разливая по чашкам густо заваренный чай. «Граня говорила, эта девочка видит то, что даже она сама не видит, но учить ее не стала. Тут головка крепкая, нужна, Лидушка. Она, бывает, сама что-то скажет, а спрашивать ее не надо». «Так странно», — сказала Элька. «Мы искали Антонину Ивановну, а про вас даже не знали, что вы тоже ворожить умеете, и встретились с вами». Но стало быть, так и должно было случиться». «Значит, именно я и была вам нужна. Лучше бы Граня, но раз уж нет ее с нами». «Расскажите, в чем ваша беда? У одной призрак мертвый, это я уже поняла. А у тебя солнышко рыжее?» «Антонина Ивановна с заболотной вылечила меня от кошмарных снов», ответила Янка. «А я совсем перестала видеть сны. Вообще перестала. Даже хорошие не вижу». «И ты хочешь снова видеть сны?» «Ну да. Я расскажу тебе, что для этого надо, и сделаешь сама, дома. Это нетрудно. Хотя не знаю, будет с этого толк или нет. Грань бы помогла, у нее сила была. А я... Когда получится, что... А когда и нет. Только вот тут ведь, девонька, всего не предусмотришь. Сны могут всякие вернуться. И хорошие, и плохие». «Я согласна». «Я уже не маленькая, чтобы не спать из-за плохого сна. Всем плохие сны иногда снятся». «Ну, тогда вот что сделай, солнышко. Возьми зеркало, лучше новое. А если старое, то хорошенько его вымой. Положи под подушку и каждый раз перед сном повторяй. Чистое зеркало, пошли мне сны. Такие же чистые и ясные, как ты само. Аминь». И «Зеркало это никому не показывай. И так несколько дней». «Если ничего не изменится, боюсь, не знаю, как еще помочь». «Ладно, попробую», – кивнула Янка. «Но моя проблема ерунда по сравнению с ней. Если бы меня покойник доставал, я бы уже давно спятила». «Хорошо», – подумав, сказала баба Маня. «Попробую провести обряд, как Граня делала». «Да, бабуля», – поддержала ее Лидушка. «Девочке надо помочь». «Но на это время надо. У вас часок будет?» – спросила старуха. «Будет», – обрадовалась Селька. «Тогда за дело. Как ту девочку звали и отчего она умерла?» «Аня Боголюбова. А как умерла, никто не знает. Она пропала больше года назад. Ее не нашли, но все считают, что она умерла. Иначе куда бы она делась?» «Умерла, умерла», – пробормотала Лидушка. «Умерла и потерялась». «Лидушка, милая, как уберешь со стола, неси сюда все зеркала и свечи. Двенадцать наберется?» Когда закончились чаепитием и уборкой, Лидушка принесла откуда-то, наверное, из чулана связку свечей. Потом несколько раз ходила за зеркалами, вдвоем со старухой они притащили с кухни еще один стол и поставили его впритык к обеденному, чтобы получился как бы один стол побольше». Баба Маня расставила там свечи в особом порядке, сделала из них что-то вроде коридора и возле каждого зажгла свечу. Лидушка завесила икону и плотно задернула шторы. Старуха велела им с Янкой встать в уголке и не мешать, а Эльку посадила за стол так, чтобы прямо перед ней был зеркальный коридор. «Смотри перед собой и повторяй за мной». «Помяни, Господи, рабу твою Анну, чтобы душе ее не ходить, живых не пугать, живым не вредить, все обиды простить. Аминь». Элька повторила заклинание за старухой, а потом, как та велела, произнесла его три раза уже одна Она думала, что увидит покойницу в глубине зеркал, но увидела лишь белую вспышку, после чего половина зеркал упала, а большая часть свечей погасла, как от сильного порыва ветра. В комнате стало почти темно, а Лидушка в своем белом венце смотрела из своего угла прямо на Эльку, бледная, красивая и страшная, как паночка в фильме «Вий». Элька вскочила, с трудом подавив вопль испуга, «Стыдно орать, если сама пришла и попросила о ворожбе». «И что ты видела, милая?» – спросила старуха, раздернув шторы. «Что-то белое вспыхнуло в дальнем зеркале и больше ничего». «А покойницу сейчас где-нибудь видишь? В зеркале или в окне?» Элька огляделась. «Нет. Но будем надеяться, что помогло». «Ты помогла, бабушка?» – заверила ее Лидушка». «Ты помогла, девочке. У Эльки же такого ощущения не было, хоть она и не знала, почему. «А возьми-ка ты еще и браслетик, Васин». Баба Мани кинулась к обшарпанному комоду. «Где-то тут был. Удача тебе пригодится. Вася говорил, что только одной его подружке браслет удачи не принес. Но, видно, такая уж у нее судьба была. Рано умереть». «Браслет от всего на свете не убережет! Это так! Небольшое подспорье! Вот он, держи! А лучше сразу надень!» Старуха протянула Эльке тонкий браслет, похожий на согнутую в кольцо косичку. Он так легко и свободно обхватил Эльки на запястье, словно был сделан специально для нее. «Спасибо!» Несмотря на протесты бабы Мани, они с Янкой положили на стол часть своих денег и стали прощаться. «Пойду куплю пряники», – захлопала в ладоши Лидушка, – «и провожу их». «Пошли уж вместе», – баба Манина накинула кофту. «Мне к Фатинье надо, все равно до церкви идти. Девочкам же лучше к остановке троллейбуса». Остановка была недалеко от главных церковных ворот. «Будем дома почти как после пятого урока», – сказала Янка. Но она ошиблась.